576. Матерь Агни-йоги. Говорят о свободе. Много говорят, а без огней нет свободы. Разве может быть слабовольным свободным, когда каждая мысль, каждое слово, каждый человек более сильный могут воздействовать на него? Наличие огней означает свободу Духа. Их утверждая, сбрасывает себя человек оковы привычек, традиций, верований, суеверий, мыслей ходячих и принятых всеми и многое другое, о чем он даже не подозревает. Огненная свобода — есть свобода духа от условий времени, эпохи и всего, чем ограничено космическое понимание жизни. Стоит представить себя в разных народностях, в различные исторические эпохи, как эти ограничения станут понятны. Одни в губы продевают кольцо или в нос, другие раскрашивают тело, третьи красят щеки и губы, четвертые с детства переинают ноги в колодках и уродуют их, пятый носят корсеты, сдавливают дыхание, шестые сжигают людей на кострах за то, что они мыслят иначе и так далее. И не конца тем тупикам и ограничениям, в которые заводит мысль. Мы говорим об огненной мысли свободной и носителях ее огненных духах. И к этой свободе зовем вас, чующие крылья. В духе свобода поймите, когда огненные крылья растут».